Выйдя из кабака, я сразу немножко протрезвел. Прохладный ветерок приятно обдувал лицо. Звезды светили, большие и яркие. Кто-то блевал за углом. — Прекрасный вечер! — пробормотала Элегия. Я посмотрел на нее и обнаружил, что она дрожит, обнимая себя руками. Тоненькое свои платье, похоже, было не самым подходящим для такого вечера. А с другой стороны смотря как посмотреть. Замерзла. Участливо спросил я и, сняв пиджак, набросил его на плечи девушки. — Вот так будет лучше. Куда пойдем? — Тут недалеко заверила меня Элегия. — В лесу. — Ого, в лесу? Да это прям совсем многообещающе. Помню, в детстве, мне родители что-то говорили, типа, не ходи ночью в тёмный лес с незнакомым дяденькой. Но про тетеньку в разговора не было. К тому же, мы ведь познакомились. Ночь была светлая, луна фигачила изо всех лунных сил, как бы на оборот не нарваться. Мало ли какая беда в этом мире ещё водится. Мы углубились в лес в интимном молчании, наполненном чувственностью. «Скажите мне, Элегия», — попросил я негромко, — «как художник художнику, вы стихи любите?» «Хм», — схлипнула она в ответ. «Кажется, я что-то не то ляпнул. Впрочем, не надо забывать о том, почему мы здесь. У девушки сестра погибла, ей недовеселье». И я ей тут не как стихочитатель нужен, а как поддержка и опора. Вот. «Как вы догадались?» — прошептала она. «Как вы узнали, что мы с сестрой обожали поэзию? Мы выросли в атмосфере, напоенной творчеством». «Сердце, — сказала, — честно признался я, — вы так поэтически выглядите». Тут мы остановились на краю обрыва. Рука Элегии нашла мою руку. «Это было наше любимое место», — прошептала она. И я промолчал. Место было и вправду прекрасное. Внизу под светом луны серебрился пруд. По спокойной воде плавали молчаливые лебеди. Один из них качал носом упавшую с неба звезду. Кажется, пытался выкатить ее на берег, но звезда не поддавалась. Сверхмассивная должно быть, да и сжется собака. «Здесь я развеяла пепел Оды», — сказала Элегия. «Оды?» — переспросил я. «Она моя сестра-близнец. Мы поклялись друг другу, что у нас всю жизнь все будет общее, что в один день влюбимся». Выйдем замуж. А теперь Ода мертва, и некому избавить меня от этой клятвы. Ах, если бы вы могли! Она повернулась ко мне, я к ней. В ее бездонных глазах отражался лунный свет. — Я могу, — сказал я торжественно.